Глава одиннадцатая. Шеролин. По лестнице бежала, чтобы поскорее закрыться в комнате и сгореть со стыда, потом воскреснуть, подобно фениксам, и изучить все заявки. Но самобичевание пришлось отложить. Когда я полезла в карман за Рэшем, выяснилось, что дракон подрос и вынимается с трудом. «Было очень вкусно», — сказал он, облизываясь, когда я высадила его на стол. Но вместо дракона я видела перед собой кого-то настолько удивительного, что упала на стул и заморгала. Обычное зрение вернулось не сразу. Еще несколько секунд я продолжала смотреть на рефлекта зрением целителя. Видела его ауру, внутренние органы, кровоток и энерготок. Неужели сбылась моя мечта, и я получила способность очистителя? Тогда я смогу стать мэтрисой и лечить людей от отравлений, вирусов и проклятий, выжигая заразу моим даром. Только почему я все вижу не в огненных оттенках, а в голубых? Когда это все пропало, я опять заморгала, но включить зрение целителя не смогла. Тогда я увидела, как дракончик изменился внешне. Помимо того, что он подрос, его чешуя сменила окраску, основной, коричневый цвет, посветлел и ушел в ржану, а на спине появились две широкие синие полосы. «Ты стал другим, сообщила очевидное и погладила рефлекта по спинке, в тайной надежде опять увидеть его заветным, целительским зрением. Но нет, касание тоже не помогло. Только одна полоска, кажется, стала светлее. Что-то вообще непонятное. «Я бы теперь еще воздуха и земли поел. Тогда бы вообще хорошо себя почувствовал. А пока отдавай свое мясо и яйца». Я послушно подошла к хладному ларю и достала из него продукты. и что, каким-то образом напитался от Саверина стужи?» «Мы напитались. Сначала ты, а через тебя я. И а ты еще от той, которая тебя хотела своей магией прощупать. Вкусно, но мало говорю». Деловито покивал рефлект. Я положила курицу на доску, взяла нож и, хрясть, отрубила от тушки ногу. Вообще ничего не поняла. Я, получается, впитываю чужую магию и, не преобразовывая, передаю тебе? Разбила в блюдце яйцо. и поставила угощение перед дракончиком. «Шер, но ну откуда мне знать? Я ведь не ученый. Мною управляют инстинкты, а они говорят, что нам с тобой для поглощения нужна всякая разная магия, потому что когда я вырасту и обрету силу, ты сможешь использовать любую стихию и заклинания, которые мы соберем в копилочку». И мне что-то стало совсем-совсем не до переживаний о том, что подумает Мэдалин Стужа, потому что такими способностями которыми меня наделяет Рэш. Вообще никто из магов четырех великих домов не обладает. У меня мороз пробежал по коже. Я ведь зной. Как я могу управляться со всеми стихиями? не окрашенная в какой-то один цвет магия бывает только у дикарей, спонтанных магов, рождающихся из-за аномалий в развитии. Так, вдох, выдох. Дыши, Шерри. Ты не дикарь. Ты точно зной. Ван Оттепель не мог ошибиться. Он этих спонтанных магов сотнями видал, да и замеры показали. Завтра, после того, как справлюсь с работой, просто пойду к ректору, скажу, что клейма больше нет и попрошу меня протестировать. И Рэш совершенно прав. Он не ученый. Он вообще другая форма разумной жизни. Он ничего не понимает. Немного утешив себя, я вернулась к своим делам. Уселась за стол разбирать заявки. Сначала разложила их на три стопки. Много, умеренно и мало. В стопке «Мало» оказались две заявки из комнат Саверина и Скита, в «Умеренно» — все остальные из комнат парней, а вот все до одной заявки от девушек оказались в стопке «Много». Можно было бы подумать, что женщины более требовательны к чистоте, а мужчины элементарно не знают, что покрытие диванов иногда чистят, но, пробежав взглядом по первой же девичьей заявке, я поняла, что меня хотят поставить на место. В нее входило 40 пунктов требований. Помимо мытья посуды, сантехники, пола, стен, окон, потолка, натирки мебели, стирки, глажки и уборки на полках, девушка из комнаты 307 по имени Катина Распутья хотела, чтобы у нее в апартаментах пересадили цветы и почистили аквариум с рыбками. А девушки из 201 в Юэмета Стужа написали, что им требуется ремонт кроватей и смена цвета стен. Это были практически невыполнимые за один раз заявки. И я глубоко задумалась о том, как поступить. То, что правда на моей стороне и никто меня за невыполнение такого объема работы за такой срок не накажет, я не сомневалась. Но пойти пожаловаться ректору или просто не сделать половину – слишком просто. Мне требовался изящный ход, который отобьет у девиц желание ко мне цепляться. И я намеревалась его найти. В моей должностной инструкции не было ни слова про такие ситуации. Лота и другие управляющие тоже о подобных случаях не упоминали. Можно было бы сбегать к Лоте за советом, но когда? За окнами уже смеркалось, а у меня куча дел. Да и неприлично заявляться в гости без приглашения в такое время. Оставалось надеяться лишь на свою смекалку. Для начала я взяла чистый лист и выписала самые распространенные запрошенные услуги. Мойка окон, посуды, полов и так далее. Затем проверила количество имевшихся у меня нужных артефактов. Их оказалось достаточно. И я перешла к нетипичным запросам типа перекрашивания стен. Нашла у себя устройство и для их выполнения. Вышло так, что непосильных задач мне никто и не поставил. Однако сложно представить, как можно стены красить и мыть одновременно. Они же и так будут чистые. Но в заявке указаны именно эти два пункта. То есть в один день мне точно не уложиться. Я закусила кончик ручки. Что же делать? Работать двойную смену? А к ректору когда... а на занятия. Ну и я уже молчу о том, что прогнусь и сделаю один раз. Девицы меня работой завалят, по самую макушку. Но взгляд уперся в коробку выхода домовушек в наш мир. Я еще даже не пробовала с ними взаимодействовать. Вдруг меня и тут ждет засада». «Ты очень громко грустишь», — заявил притопавший из комнаты Рэш. «Прости, мне мешаешь. Что случилось? Злой метки больше нет, ты здорова. Зачем так вздыхаешь?» «Да на работе проблемы». Стараясь больше не вздыхать, поделилась я с драконом. Пятикурсники, вернее девушки, решили мне устроить завал, чтобы я ничего не успела, а потом они будут меня этим попрекать и жалобы на меня писать. «А какая у нас работа?» «Да вон, видишь, это артефакты, а это выход для домовушек, которые с помощью артефактов делают всю домашнюю работу. Мне надо завтра за один час распределить всех сущностей по комнатам, чтобы выполнили требования богатых зазнаек, а в обеденный перерыв прибежать с занятий, собрать артефакты и отправить домовушек домой. Но задачи такие разные, что нужно сделать несколько подходов, а у меня столько времени нет». Проговаривала проблемы вслух, и мне становилось чуточку легче. Но кто знал, что нельзя откровенничать с недавно вылупившимся из кокона рефлектом? «А, ерунда, начнем прямо сейчас», — заявил Рэш. Стремительно переместился к ящику входа. Откинул крышку и закричал. «Домовушки! Ау! У нас работы много! Летите все к нам!» Поток сущностей хлынул в коморку, заполняя артефакты. И те запрыгали на полках, требуя срочной пищи в виде грязи, пыли и прочего непотребства. Я схватилась за голову, вскочила подбежала к ящику и захлопнула крышку. Но толку-то. Тех, кто вылетел, мне обратно не загнать, пока не сделают свою работу. «Что ты наделал?» Застонала я. «А что такого? Раз завтра на все нет времени, сделаем это сегодня?» заявил рефлект. «У нас в мире есть закон. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». «Но у меня график!» возмущенно воскликнула. «Я раздала студентам расписание, а теперь сама же его первой и нарушу? А еще у нас в мире есть закон. Правила даны, чтобы их нарушать. И прав тот, у кого больше прав. Раз ты работник, а не студенты, а не студенты, то прав больше у тебя. Не бойся, Шер, вперёд!» Грохот от безнующихся артефактов перекрикивали негодующие домовушки. Рэш смотрел на меня большими искренними глазками. И я вдруг подумала. «А правда, почему нет? Девчонки сами напросились. В конце концов, до отбоя ещё три часа. Домовушки наедаются за час-два. А значит, режим Академии я не нарушу. А что касается графика моей работы, то он просто рекомендован, а не строго утверждён». Есть же в договоре пункт про форс-мажор в нерабочие часы. Так вот, будем считать, что это он и настал». «Ладно», — протянула я и достала складную тележку для перевозки артефактов. Сверившись с заявками, выбрала нужные для большой грязной работы. Получилось 18 штук. Сложила их в тележку и покатила ее из комнаты. «Меня подожди, там для меня покушать найдется, я уверен», — остановил меня Рэш. В этот момент я поняла, что мой рефлект очень умный и хитрый, а план у него далеко идущий. В карман рефлект больше не помещался, и я задумалась, куда его спрятать. «Мы должны быть совсем рядом? Соприкасаться, да?» «Пока да. Я еще не так силен, чтобы на любом расстоянии с тобой взаимодействовать». «И как тогда я тебя возьму? Тебя же сразу увидят». Рэш посмотрел в потолок, похлопал ресницами и... исчез. «Вот, я уже могу прятаться, но ненадолго. Поспеши», — сообщил он, плюхнувшись мне на спину и уцепившись коготками за блузку. И я пошла. «А что было делать? Мне рефлекты надо накормить и работу выполнить, и с носы утереть».